«Только ради секса». «Ты уверена, что хочешь венчаться в платье?» «Конечно, Сара не была уверена. Она вообще ни в чем не была уверена. Они набились толпой в безумный магазинчик мадам Хиггинс. Даже Том был здесь. Он пытался не рассмеяться при виде Сары в пышном свадебном платье, пожелтевшем от времени и явно сшитым на какую-нибудь матрону из заевы с пышными формами». «Ты выглядишь потрясающе», — заявила Джен. «Вы знаете, почему женщины выходят замуж в белом?» — спросил Энди. «Никто не удостоил его ответом. Это же очевидно. Вся бытовая техника для дома тоже белая». Сара рассмеялась. Джен щелкнула фотокамерой. Всем присутствующим пришлось разбиться на маленькие группы, чтобы можно было передвигаться среди всех этих пышных платьев. Вид на вторую улицу закрывали три монстра розового цвета. На прилавок Энди поставил пару бутылок вина и несколько пластиковых стаканов. Стоя рядом с этим импровизированным баром, он рассказывал всем, кому не повезло оказаться рядом. Истории, связанные с Сарой. Ее лицо. Когда мы сделали предложение, помните, она была в панике. Он подмигнул Джошу, но еще в большем ужасе был Том. Но это был логичный выбор. Сначала я боялся, что они будут уговаривать меня или Карла. Он ткнул Джоша локтем. «Это все равно, что выбрать тебя». Джош холодно посмотрел на него. Он стоял, зажатый между Энди и Грейс. Вешалка впивалась ему в спину. Каролина стояла в другом конце комнаты. Каждый раз, когда они оказывались рядом, она вздрагивала. «Все знают, что мы голубые». «Здесь, в Броукенвилле, народ терпимый, но никто не поверил бы в этот брак». «Точно», — подтвердила Грейс и ткнула Джоша в плечо. «Он насупился. Никто бы нам не поверил, если бы мы выдвинули тебя». «Почему?» — начал было Джош, но его прервал заливистый смех Джен. Сара заметила, что Джен бросила попытки заставить Энди быть серьезным. Да и они с Томом не пытались исправить ситуацию. Сара скрылась в примерочной... Угол комнаты, затянутый двумя занавесками, с трудом вылезла из огромного платья и вздохнула. Главное, что оно белое. Даже USCSI не может требовать, чтобы она выглядела красиво на фотографиях. «Боже мой, конечно нет», — воскликнула Джен. «Должна признаться, сначала я думала о Карле. Он настолько красив, что кто угодно поверил бы, что Сара втюрилась в него без памяти всего за пару недель». Сара как раз выходила из примерочной и услышала последнюю фразу. Инстинктивно она посмотрела на Тома, но смех в его глазах сказал ей, что он ничуть не обиделся, что ему отказали в мужской привлекательности. Сара была благодарна небесам уже за то, что он не был зол. Она улыбнулась Тому, но потом вспомнила, что он думает о ней и о свадьбе, и улыбка сползла с ее губ. «Но никто бы не поверил, что Джош внезапно влюбился в женщину». «Не понимаю, почему вы считаете, что я не способен жениться на женщине?» – отрезал Джош. «Вы слышали о понятии бисексуальность?» Клэр и Джош стояли в уголке вдвоем. Он чувствовал себя спокойным и расслабленным, и даже уверенным в себе. На нем была выглаженная хлопковая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, и под ней белая футболка, которая хорошо оттеняла голубую ткань рубашки. Он наклонился к Клэр и сказал, «Ты, наверное, гадаешь, почему я давно к вам не заглядывал?» «Нет». Он усмехнулся. «Ты наверняка их видела?» «Да». «Я имел в виду Софии и Мишель?» «Да». «София — прекрасная девочка, такая же чудесная, как и Лейси», — щедро добавил он. Но Клэр молчала. Взгляд ее был прикован к Тому и Саре, губы сжаты в тонкую линию. Джордж пожал плечами, Пока другие были заняты разговорами, Сара повесила обратно в шкаф ужасное платье и начала искать ему альтернативу. Она сама не знала, зачем подбирает платье. «Нужно поговорить с Джен и покончить с этим безумным планом». Она взглянула на Джен. Та явно была на вершине блаженства и то и дело щелкала камерой. «Лучше не сегодня». Сара сняла одно платье с вешалки. Если бы она по правде выходила замуж, то это платье бы ей подошло. Оно не внушало никаких иллюзий о любви и браке. Лучший выбор для фальшивой свадьбы. Вздохнув, Сара вернула его на место, но недостаточно быстро. Повернувшись, она увидела Тома рядом и поняла, что тот видел, как она выбирает платье. Он по-прежнему думает, что она хочет навязать ему этот брак. Тум, сказала Сара и коснулась его руки. Их глаза встретились, глаза Тома потемнели. Взгляд его смягчился, словно он впервые увидел Сару, впервые позволил себе посмотреть на нее. Сара подумала, что ни у кого нет таких выразительных глаз, он ей нравится. Это осознание было внезапным, но не шокирующим. Сару даже не охватила паника, она просто смотрела на него и чувствовала, как все ее естество наполняется сознанием того, что она его любит. Спокойная констатация факта. «Признаться себе в этом было все равно, что признать, что Земля круглая и подчиняется законам гравитации. Она любит его, это факт. И ничего с этим нельзя поделать. Она знала, что это вызовет новые проблемы, но не хотела об этом думать. Она хотела наслаждаться тем душевным покоем, который ей принесло это осознание, и оно придало ей мужество. «Том, тебе не нужно этого делать. Ее рука все еще касалась его руки». Я сказала Джен, что это безумие. Том засмеялся. И она, естественно, послушала тебя и положила конец этой безумной затее. Я с ней снова поговорю. Сара, я подписал прошение. Но она опишала, зачем? Он пожал плечами. Эмми бы этого хотела. Но это неправильно, пробормотала Сара. Он сделал это, потому что его вынудили, подумала она. «Потому что он считает, что его долг — помогать всем и каждому». «Почему же?» — спросил он и кивнул на платье. «У тебя есть платье?» Сара скривилась. «И я знаю, что Джен уже поговорила со священником и назначила венчание на следующую субботу». Его глаза по-прежнему смеялись. «Поздно уже что-то менять». «Но, конечно, ты всегда можешь сказать «нет», когда священник спросит». Сара судорожно соображала... Нехорошо выходить замуж ради вида на жительство, нехорошо выходить замуж за человека, которого не знаешь, нехорошо принуждать другую сторону к заключению брака. Сара смотрела на старомодное платье ужасных фасонов, пожелтевшее от времени, в надежде, что они вернут ее к реальности. Но все, что она видела, это обрыв. Забавно подумала Сара. Человек выбирает проверенные дорожки в жизни, расставляет указатели, смотрит под ноги. Делает все, чтобы не видеть открывающихся перед ним видов, не видит высоты, на которой находится, не видит обрыва перед собой, не видит всех возможностей, которые существуют только для него, и не осознает, что иногда нужно просто прыгнуть с обрыва и полететь, хотя бы на мгновение. Сара старалась всю жизнь идти по дорожке. Впервые она подошла к самому краю обрыва, и лишилась дара речи при виде всего того, что находится за ним. Впервые она узнала, что жизнь может быть другой, что она может быть полнее, насыщеннее, и реакция ее была такой же, как на краю настоящего обрыва. У нее кружилась голова. Сара испытывала огромное желание прыгнуть вниз, невзирая на последствия. Она пыталась представить, каково это — испытать свободный полет. Она хотела прыгнуть, но что-то удерживало ее, тянуло обратно к безопасности. «Ты его любишь», — говорила она себе. «Но не знала, это аргумент за или против прыжка. Давай же, Сара», — сказал Том, словно читая ее мысли. «Сара, надеялась, что это не так. Ты же хочешь остаться». «Да», — просто и без тени сомнения ответила Сара. Она посмотрела на Тома. «Я так люблю вас всех. И впервые чувствую, что обрела дом». Помолчав, она добавила, «Ты правда переедешь в Хоуп?» Сара просто не могла удержаться от вопроса. «Я бы никогда не уехал в Хоуп», — ответил Том. «Но я буду там работать. Приступлю через несколько недель. Я не возражаю». Он пожал плечами. «Если мы поженимся, тебе не придется переезжать в Хоуп». Он криво улыбнулся. «Но, наверное, тебе стоит переехать ко мне на время. Нам нужно побольше узнать друг о друге. Например, ешь ли ты на завтрак птичий корм?» Птичий корм удивилась Сара, чувствуя, что теряет контроль над разговором. Это из фильма, пояснил он с улыбкой, с Жераром Депардье и Энди Макдауэл. А? Протянула Сара. Я редко смотрю фильмы. Я предпочитаю. Книги? Закончил он с улыбкой. Ну так что? Думаете, Джош правда влюблен в Сару? Поинтересовалась Джен. «С чего бы это?» — спросил Энди. «А с чего он вдруг заговорил о бисексуальности? Это подозрительно». Она подлила вина в стакан. «Он явно обиделся, что мы не допускаем такой возможности. А он заходил в книжный?» — спросила Грейс. «Нет», — ответила Джен с сомнением. «Во всяком случае, в последнее время». Она помахала бутылкой Энди и Грейс, и те с готовностью подставили стаканы. «Вот именно», — сказал Энди. «Но у него явно есть женщина», — настаивала Джен. «Но, «Ну, может, не из Брукенвилла. Единственная женщина, с которой я его здесь видела, — это Каролина». Грейс с Энди уставились на нее во все глаза. «Боже мой, Джен!» — воскликнул Энди. Но явно задумался и добавил. «Они пили пиво вместе после танцев». «Пиво?» — удивилась Джен. «Каролина пила пиво?» Это явно стало решающим доказательством. Все автоматически повернулись к Джошу и Каролине. Джош как раз накрыл ее руку своей и смеялся тому, что она говорила. Каролина, разумеется, сразу отдернула руку. Впрочем, это ничего не значило. Он мог коснуться ее случайно, но смеяться над словами Каролины на это способен только влюбленный. Может, он пьян, предположила Грейс? «Что-то не верится», — протянула Джен. Энди больше не протестовал. У него в глазах появилась решимость. А когда Джош проходил мимо, он поймал его за рукав и прямо сказал, «Джен тут выдвинула любопытную теорию». Джош спокойно посмотрел на него. «Какую же?» «Весьма занятную, надо сказать. Она считает, что вы с Каролиной встречаетесь». Джош ничего не ответил, но лицо его напряглось. «Безумная теория, согласись». Подумать только, встречаетесь с Каролиной. Вот как? Я знал, что это неправда. Одно дело бисексуальность. Женщины постарше еще куда не шло, но чтобы Каролина? Да от нее таким холодом веет, что и на метр подойти нельзя. И рядом с ней любой станет цветушей. Он рассмеялся своей шутке, а потом добавил, справедливости ради надо сказать, что для секса она годится. Она неплохо сохранилась, но чтобы влюбиться... «В Каролину?» «Мы с Каролиной не встречаемся», — заявил Джош равнодушно. Энди похлопал его по плечу. «Конечно, конечно», — и добавил с надеждой. «Но, может, она тобой интересуется?» «Женщины постарше частенько влюбляются в молодых мужчин. Я такое вижу каждый день». Джош засмеялся, но без тени веселости. «Я могу тебя заверить. Каролина в меня не влюблена». «Нет», — разочарованно протянул Энди. «Нет», — ответил Джош. Она использует меня только для секса».